Джон Скальцы. Вирус Пролог 25 лет назад врачи столкнулись с первыми случаями болезни, поначалу неверно диагностированной как одна из разновидностей вируса H5N1 или птичьего гриппа. После этого на короткое время получивший название Суперкубковый грипп» или Великая Инфлюенса. И в конце концов, уже после того, как стали известны все ее проявления, названной синдромом Хаден. Болезнь унесла миллионы жизней. А еще миллионы людей обрекла на запертое состояние, при котором тело сковывал паралич, но мозг работал, как и раньше. За эти четверть века наша страна, наряду с другими странами, пережила ужас первой волны эпидемии, мощный технологический рывок, стремление ответить на ее вызов, а также положительные и отрицательные последствия ее влияния на нашу культуру и весь современный мир. В этот документ вошли интервью, взятые у врачей, ученых, политиков и обычных людей, чьи воспоминания помогли нам лучше понять, что такое синдром Хаден, а также узнать, как наша страна и остальной мир отреагировали на его появление. Хотя один документ не может в полной мере отразить, насколько существенные изменения синдром Хаден внес в нашу жизнь, мы все же надеялись его помощью наглядно продемонстрировать родившимся уже после начала эпидемии, как предыдущее поколение встретило то, что ныне считается главнейшей угрозой здоровью человечества за все время его существования. Кроме того, мы хотим напомнить о том, что хотя синдром Хаден больше не распространяется прежними темпами, он по-прежнему остается главной проблемой современного здравоохранения. В одних только Соединенных Штатах каждый год появляются десятки тысяч новых заболевших, и лишь бдительность и осторожность помогут нам избежать новой эпидемии. Поскольку после принятия Биля Абрамса Кетеринг, ставшего законом «Перед процветанию», Работы по синдрому Хаден, ранее проводившейся при государственном финансировании, будут продолжать уже частные компании, мы не должны забывать, что фундаментальные исследования и профилактические меры должны быть возложены только на стабильную, хорошо финансируемую и ориентированную на граждан государственную организацию, подобную Центрам по контролю и профилактике заболеваний. И мы счастливы, что именно ЦКП имела честь спонсировать данную публикацию. Ивет Генри, доктор медицины, директор Центров по контролю и профилактике заболеваний США. Часть 1. Эпидемия. Бенджамин Молдонадо, бывший главный исследователь синдрома клетки центры по контролю и профилактике заболеваний. Первое, что нам придется признать, это то, что мы проморгали его. Мы не распознали синдром Хаден на начальном этапе, тем самым позволив ему распространяться лишние две недели. Это нас и погубило. Наташа Лоуренс исследователь синдрома клетки, Центры по контролю и профилактике заболеваний. Когда синдром Гаден двинулся по миру, мы, помимо него, занимались новой, весьма агрессивной разновидностью вируса H5N1, известного как птичий грипп. Новый штамм вируса пришел из Южного Китая, вероятно, начавшись на одной из местных птицеферм. В Китае вирус уже успел убить порядка 20 человек и продвинулся за пределы страны, внезапно возникая в разных местах, включая Лондон и Нью-Йорк, Ставшие первыми крупными населенными пунктами, куда добрался синдром Хаден. Первичное проявление синдрома Хаден очень напоминали симптомы вируса H5N1, и целый ряд людей, заразившихся им, также заболели и птичьим гриппом. А когда у пациента, в крови которого обнаруживается вирус птичьего гриппа, проявляются признаки еще какого-то гриппоподобного вируса, ты применяешь принцип, сформулированный еще древними, а именно «Не стоит множить сущности без необходимости» и решаешь, что первое – это лишь следствие второго. И в 99,9% случаев это так и есть. Наш случай стал исключением. Ирин Беннет, профессор школы журналистики Колумбийского университета. Когда появился синдром Хаден, я работал научным обозревателем в Нью-Йорк Таймс. И меня, как и всех других журналистов, пишущих на научные темы, просили напоминать в своих статьях о том, что в этом году правительство как никогда продвинулась вперед в борьбе с вирусом, и уже имеются достаточные запасы вакцины. Поэтому всем нужно просто пойти и сделать прививки. Все было прекрасно до тех пор, пока я не начал слышать от врачей, что приемные отделения больниц заполняются людьми с симптомами гриппа, причем все эти люди своевременно сделали прививки. Сначала я подумал, что все дело в вакцине. То ли она просто неэффективна из-за некачественного производства или мошенничества, то ли вакцина сама заражает людей гриппом и то и другое сулило громкий материал для статьи. Я выяснил, что изготовителем предположительно бракованной вакцины была компания Sinvaxis из Мэриленда, и по моей просьбе они согласились проверить остатки партии. Все тесты показали отрицательный результат, что подтверждало безупречное качество продукции. К тому времени уже другие изготовители вакцины тоже проверили свой товар и также не нашли никаких дефектов. Так мы поняли, что причина вовсе не в вакцине, а в чем-то другом. А потом случилось воскресенье Суперкубка. Моника Дэвис, дипломированный врач. В воскресенье Суперкубка я работала в отделении неотложной помощи Лютеранского медицинского центра. Я специально поменялась на этот день, чтобы кто-то смог посмотреть матч, ведь я сама к футболу совершенно равнодушна. Мне казалось, что работы будет не слишком много, ведь в Суперкубке играли джетс, а значит их многочисленные фанаты, которые в обычный день могли бы наделать глупостей и попасть к нам, будут просто сидеть дома у телевизора. Отчасти я оказалась права. Пулевых ранений, сломанных костей и побоев действительно было немного. Но уже к началу моего дежурства в отделении скопилось немало больных гриппом, в основном пожилых людей или тех, кто не боялся пропустить игру. На приеме многие говорили мне, что в этом году уже привились от гриппа. Направляя пациентов на анализ крови, я попросила лаборантов поискать что-то, кроме вируса птичьего гриппа, который, как мы знали, тогда был распространен. К началу игры в отделении было уже битком. Я написала смс своему другу из медицинского центра Маймонида, и он ответил, что у них в экстренной помощи тоже полно жертв гриппа. То же самое происходило во всех городских больницах. Многие люди говорили, что очень хотели дождаться конца игры, но поняли, что не выдержат. Я сразу поняла, что после окончания матча нас просто захлестнет людской волной, и сказала старшему ординатору, что на его месте срочно бы вызвала дополнительный персонал. Нам даже не пришлось дожидаться конца игры. На половине времени «Джетс» уже проигрывали 35 очков, а к третьей четверти в отделении было уже не протолкнуться. Бенджамин Малдонада Нью-Йорк в воскресенье суперкубка оказался в наихудшем положении, но резкий подъем обращений людей с похожими на грипп симптомами в отделении экстренной помощи наблюдался в тот день практически во всех крупных городах США. Это говорило о том, что новый вирус, с которым мы столкнулись, Попал в США, скорее всего, из Нью-Йорка, а потом распространился по стране через авиасообщение. То есть инфекция легко передавалась от человека к человеку, но, возможно, проявлялась не сразу. Те, кто чувствовал себя настолько плохо, что даже обращался в больницу, уж точно никуда не полетели бы. Значит, у этого неизвестного вируса был значительный инкубационный период. Ирвинг Беннет Когда мы поняли, что имеем дело не с Тичьим гриппом, а с неким совершенно неизвестным вирусом, я начал выяснять, где кроме США отмечены признаки его появления. Кроме Нью-Йорка, крупнейшим очагом суперкубкового гриппа был Лондон. Я стал копать дальше и через пару дней столкнулся с одним любопытным фактом. Помимо больших населенных пунктов, наиболее сильные вспышки нового гриппа наблюдались в городах, где были расположены исследовательские университеты. Покопавшись еще немного, я обнаружил, что в конце третьей недели января в Лондоне проходило зимнее заседание международной эпидемиологической конференции, и что многие ее участники приехали как раз из тех университетских городков, где уровень заболеваемости был наиболее высоким. По горькой иронии судьбы, именно встреча эпидемиологов стала рассадником новой и очень опасной формы гриппа, что, безусловно, не могло оставить равнодушным ни меня, ни кого-либо другого, когда это стало достоянием гласности. Томас Стивенсон, бывший директор Агентства национальной безопасности. Когда обнаружилось, что зимнее заседание Международной эпидемиологической конференции стало своего рода отправной точкой для того, что впоследствии получило название синдрома Хаден, мы, конечно же, начали наводить справки. Разумеется, в рамках закона и всегда с максимально возможной степенью прозрачности о ее участниках и в том числе об их научных разработках. Мы хотели выяснить, вел ли кто-нибудь из них исследования, имеющие какое-либо отношение к этому новому вирусу. Конечно же, мы не исключали вероятность того, что вирус не появился в результате естественных причин, а был создан искусственно в качестве потенциального оружия. Вы нашли подтверждение своим гипотезам? Ни мы, ни какая-либо другая правительственная организация США не могла в ходе официального расследования обнаружить первоначальный источник вируса синдрома Хаден, а также определить, появился ли он естественным путем или был генетически смоделирован. А если говорить о неофициальном расследовании? Совершенно очевидно, что я не могу комментировать никакие сведения, добытые неофициальным путем. Ирвинг Беннет. Есть две версии появления вируса, которые пользуются доверием среди историков синдрома Хаден. Согласно одному из них, после того, как первая леди заболела болезнью, впоследствии названной в ее честь в окрестностях Мираншаха, Была разбомблена с воздуха некая фабрика. Примечание. Мираншах, город в Пакистане, недалеко от границы с Афганистаном. Официально фабрика производила лекарства от простуды. Полагаю, вы сами сможете догадаться, что там делали по неподтвержденным данным. Внештатники Times, работающие в том регионе, сообщили, что фабрика действительно превратилась в руины, но ни пакистанское, ни американское правительство о воздушном налете не объявляли. По обнародованной версии событий, Фабрика взлетела на воздух в результате межэтнических конфликтов. Якобы какой-то полевой командир приказал загнать на склад набитый взрывчаткой грузовик, а потом взорвать его. Кстати, среди участников той конференции был один пуштунский эпидемиолог, хотя его никогда ни в чем не обвиняли. Второй слух касался некоего швейцарского аспиранта-биолога, который очень тяжело расстался со своим любовником, аспирантом-эпидемиологом, и при этом имел доступ к вирусному материалу и генному синтезатору. До сих пор продолжаются оспоры о том, намеревался ли этот тупой рот выпустить свой новый микроб в широкие массы. Но это так и осталось слухом, потому что нет веских доказательств того, что предполагаемый создатель вируса пошел на такой шаг. А спросить уже не у кого, поскольку вскоре после появления первых жертв вируса он взял ружье и отстрелил себе пол головы. Кстати, его бывший любовник жив-здоров и даже не заразился. Оба этих слуха кажутся вполне вероятными, однако на практике ни один из них нельзя считать правдой поэтому любой, который вы за счете более убедительным, может отчасти послужить вашим личностным тестом. Наташа Лоренс Было ясно, что это не штамм H5N1, поэтому мы начали проводить анализы, чтобы понять, с чем мы столкнулись. Выяснилось, что этот вирус имеет непостоянный, но всегда длительный инкубационный период, то есть промежуток времени между заражением и проявлением болезни, в то время как его латентный период то есть промежуток времени от заражения до момента, когда больной сам становится заразным, очень короткий. Длительный период инкубации в купе с коротким латентным периодом означает, что существует значительная вероятность субклинической или бессимптомной инфекции. Люди заражают друг друга, еще не догадываясь о своей болезни. Так и случилось. Вирус синдрома Хаден передается по воздуху, а значит, заразиться им легко. В тому времени, когда зимнее заседание Международной эпидемиологической конференции завершилось, примерно 80% от порядка тысячи его участников были инфицированы. Они находились в тесном контакте друг с другом и дышали одним воздухом целых три дня. А потом начали возвращаться обратно в свои несколько сотен точек отправления на шести континентах, пользуясь для этого самолетами, набитыми другими людьми. Более оптимальную схему передачи для любого вируса трудно даже себе представить не стал исключением и этот случай, что для нас обернулось настоящим бедствием. Когда мы поняли, с чем имеем дело, мы также знали, что новым вирусом, возможно, уже заражены миллионы, если не миллиарды людей. А вот чего мы не знали, так это насколько он может быть опасен. Половина Нью-Йорка блевала в отделениях экстренной помощи, а мы не знали, как быстро организм способен побороть вирус и какие возможные осложнения. Одно мы знали твердо – вакцины у нас нет. Первоначальный вирус синдрома Хаден – проявлял себя как вирус гриппа. Но при более тщательном изучении мы обнаружили, что это нечто совершенно иное. Поэтому все противовирусные препараты, которые мы использовали в борьбе с гриппом, а именно ингибиторы нейроминидазы и блокаторы М2 каналов, не обязательно возимеют тот же эффект по отношению к синдрому Хаден. Так что нас ждали тяжелые времена. муника Дэвис Первая стадия синдрома Хаден выглядела как грипп и развивалась как грипп только худший из всех, какие мы видели. Постоянная рвота, заложенность дыхательных путей. Сильная лихорадка, словно иммунная система, с удвоенной силой пыталась побороть вирус изнутри. Мы лечили как могли, но после воскресения суперкубка стало ясно, что это нечто совершенно другое. Люди начали умирать. Старики и те, у кого был ослаблен иммунитет. Потом младенцы, что просто разрывало сердце. Но как ни ужасно это прозвучит, такой сценарий был понятен и до известной степени предсказуем, ведь эта часть населения наиболее уязвима для любой инфекции. Но следом стали умирать здоровые люди, так как вирус синдрома Хаден просто пожирал их организм. Однажды в отделении экстренной помощи пришел парнишка с жалобой на то, что плохое самочувствие мешает ему готовиться к марафону махоков, который пройдет в Олбани через две недели. К утру парень умер. Примечание. Махока – племя североамериканских индейцев. Вирус синдрома Хадден вел себя непредсказуемо, повергая нас смятение. Если не считать обычной в таких случаях группы риска, своей жертвы он, казалось, выбирал совершенно случайным образом, и никогда нельзя было сказать заранее, кто заболеет, кто потом пойдет на поправку, а кто нет. Это напоминало игру в орлянку. Выпадет решка, проболеешь день или два и выздоровеешь. Выпадет орел, пролежишь в больнице неделю или умрешь. Примерно через неделю суперкубковый грипп получил новое название. Великая инфлюенса. Потому что эпидемия никак не утихала. Все это напоминало испанку, охватившую мир в начале 20 века. Только новый вирус распространялся гораздо быстрее и уносил больше жертв. Бенджамин Молдонадо. Параллель с пандемией гриппа 1918-1920 годов напрашивалась сама собой, но была также и не вполне корректной. Испанке потребовалось два года на то, чтобы обогнуть земной шар потому что транспортное сообщение в то время было несравнимо медленнее, к тому же вспышка болезни пришлась на период, когда население Земли составляло менее 2 миллиардов. Когда же появился синдром Хаден, на нашей планете проживало больше 7 миллиардов, и пересечь ее можно было за один день. Поэтому и распространялся вирус в разы быстрее и поразил существенно большее количество людей. Нам удалось детально изучить болезнь и наладить международное сотрудничество в борьбе с ней, но, к сожалению, из-за специфической природы ее передачи произошло это уже после того, как вирус распространился по всему миру. Ирвинг Беннет. Мы обсуждали в отделе новостей, как нам освещать события, и мой тогдашний редактор бренда Стронг сказала, «Это похоже на скоординированную атаку, как будто вирус применяет стратегию Блицкрига для всех уголков, где только живут люди. И она нисколько не преувеличивала». Мы получали одинаковые новости отовсюду, и все они были ужасающими. Вирус буквально завоевал Землю. Единственным местом, куда он, казалось, еще не проник, были научные станции в Антарктиде. Новая Зеландия даже отменила авиарейсы на Южный полюс, чтобы его защитить. Всего за две недели вирус синдрома Хаден, про который никто ничего не слышал, превратился в главную угрозу для населения Земли в 21 веке. За всю свою историю человечество не знало ни одной эпидемии подобного рода. Вирусы словно объявили нам войну, рассчитывая извести нас еще до того, как мы соберем силы для контрнаступления. Томас Стивенсон До того, как мы узнали о зимнем заседании Международной эпидемиологической конференции, мы всерьез рассматривали версию о том, не было ли это нападением на США группы террористов или даже целого государства. Проблема заключалась в том, что никаких подтверждений этому мы так и не обнаружили, хотя, если честно признаться, были твердо настроены их найти. Нам казалось совершенно невероятным, что подготовка к атаке подобного масштаба осталась в стороне от нашего внимания. Враги Соединенных Штатов имеют обыкновение накручивать себя перед предполагаемым наступлением. В этом же случае не было ни бахвальства, ни злопыхательства, ничего, пока вирус не попал в поле нашего зрения. Даже если этот вирус был создан для атаки на США, свою задачу он выполнил плохо. Первая волна эпидемии ударила по нам очень сильно, но мы и большинство западных и промышленно развитых стран сразу же скоординировали ответные меры и предотвратили дальнейшее немедленное распространение болезни. А вот в местах, где не было возможности скоординировать хотя бы одну ответную меру, очень быстро наступила настоящая катастрофа. Вот почему, как мне кажется, биологическое оружие в конечном итоге так и не прижилось. Применять какое-либо бактериологическое средство против врага, рассчитывая при этом самому избежать заражения, все равно, что бросить гранату и надеяться, что осколки полетят только в того, кого ты хочешь убить. Надо быть идиотом или самоубийцей, чтобы использовать биологическое оружие. Кто бы не изобрел вирус синдрома Хаден, если его действительно изобрели, он был, наверное, и тем, и другим. Бенджамин Малдонада Через две недели после воскресения суперкубка по всему миру был заражен миллиард человек, из них 50 миллионов США, примерно каждый седьмой в обоих случаях. К концу первого месяца заболевших насчитывалось уже 2 миллиарда 80 миллионов. К концу года 2 миллиарда 750 миллионов, из них 95 миллионов США. Заболел каждый третий житель планеты. 400 миллионов умерло, то есть почти каждый 18 -й. Наташа лоренс как это ни парадоксально, но сейчас уже почти никто не помнит, насколько ужасно проходила первая стадия синдрома Хаден. Только в США, в основном в те же первые пару месяцев, умерло 4 миллиона человек. Это все равно, что уничтожит целиком население Лос-Анджелеса. В среднем за год по стране умирает только 2,5 миллиона человек. Даже с точки зрения инфраструктуры мы были едва готовы справиться с таким количеством мертвых. За пределами США и промышленно развитых стран Уровень смертности в процентном отношении был еще выше, а возможности утилизации еще слабее. Все это повлекло за собой огромное количество проблем в период второй волны эпидемии – инфекции, общую политическую и социальную нестабильность. В общем, как бы тяжело ни пришлось нам, огромной части планеты пришлось в разы тяжелее. Некоторые страны так и не смогли полностью оправиться от последствий эпидемии, не восстановив ни населения, ни разрушенные социальные структуры. -Беннет. В одной из недавних статей, посвященных годовщине появления вируса, я с любопытством прочел о том, что численность населения планеты только в прошлом году достигла того уровня, который она имела до первой атаки синдрома Хаден. Тогда считала, что к нынешнему времени на Земле будет жить примерно 8,5 миллиардов человек. Сейчас нас на миллиард четвертью меньше. И не только потому, что синдром Хаден унес жизни 400 миллионов а потому что многие из этих 400 миллионов находились в детородном возрасте, и потому уже после эпидемии, особенно в странах третьего мира, огромное число тех, кто мог бы стать родителями, погибли в результате массовых беспорядков. В человеческой истории не так много оттыщится факторов, столь же сильно повлиявших на кривую роста населения. Думаю, самым ярким примером, известным каждому, можно считать черную смерть. Сравнение довольно впечатляющее, если это слово здесь вообще можно употреблять. Примечание. Черная смерть – пандемия чумы, начавшаяся в 14 веке. Но даже черная смерть обычно нападала на каждую из своих жертв лишь один раз. Моника Дэвис. После первых нескольких дней суперкубкового гриппа в отделении экстренной помощи стали возвращаться те же пациенты, но уже с другими симптомами, напоминающими менингит. Сначала мы удивленно переглядывались, не веря, что такое вообще возможно. Казалось, что такого немыслимого совпадения, когда одни и те же люди, которые обращались к нам с гриппом, приходят снова, но теперь с признаками менингита, просто не может быть. Пациенты разного пола, разного цвета кожи и социального положения, и единственное, что их объединяло, это то, что все они сначала переболели суперкубковым гриппом. Мы связались с другими больницами, чтобы узнать, столкнулись ли они с подобными случаями. Оказалось, что к ним тоже возвращаются пациенты с признаками менингита. Их было гораздо меньше, чем в первый цикл. Может, один из пяти человек. Но это определенно была вторая стадия чего-то. Вообще спутать менингит с гриппом возможно. В начальной фазе обе болезни имеют схожие симптомы. Но чтобы один и тот же вирус проявился гриппозными признаками, отступил у большинства заболевших, а потом вернулся к некоторой их части уже в виде менингита, такого не было никогда. И очень пугало. Бенджамин молданада Вероятные страха быть заподозренными в социопатии, исследователи не хотят признаваться в том, насколько интересным был вирус синдрома Хаден и что за гипотезы мы выдвигали, чтобы объяснить, каким именно образом он делал то, что делал. Когда появились симптомы менингита, мы столкнулись с идеей, согласно которой вирус мог атаковать тело, получить отпор от иммунной системы в большей или меньшей степени, а потом полностью перестроить стратегию своего наступления, но уже с меньшим количеством зараженных. Некоторые ранние гипотезы утверждали, что это реакция на группу крови, на какие-то специфические антитела, общую вирусную нагрузку или экологические факторы, как, например, температура и влажность воздуха, или даже беспроводные сигналы. Последний пример я привожу для подтверждения того, что гипотеза не всегда бывает хорошей или приемлемой. Мы просто искали какую-то причину, по которой вирус предположительно мутировал, и в этом стремлении фантазия порой заводила нас очень далеко. Для многих из нас это была самая увлекательная головоломка, которую мы когда-либо разгадывали. А речь здесь идет о людях, работающих с генетическим материалом и другими загадками природы каждый день. Это было занимательно. Или настолько занимательно, насколько могло быть, пока ты не вспоминал, что где-то от этой напасти умирают люди, и ты должен это прекратить. Сложность заключалась в том, что все наши гипотезы не подтверждались данными. Мы не нашли ни одного очевидного экологического или физического фактора, который мог бы повлиять на те изменения вируса, что мы наблюдали. По крайней мере, за короткий отрезок времени. Это было проблемой, потому что все хотели знать, как воспрепятствовать или, по крайней мере, избежать второй стадии вирусной атаки. А мы не могли ничего ответить. Единственным способом понять, наступила вторая стадия или нет, была головная боль, затекшая шея и другие симптомы. Ты или получал ее, или нет. Исследования Центров по контролю и профилактике заболеваний были признаны бесполезными, и мне трудно с этим спорить. В нашей команде работали лучшие генетики и вирусологи со всего мира. Мы упорно трудились, чтобы решить эту проблему, но казалось, что решение с той же степенью упорства ускользало от нас. Наташа Лоуэнс Стадия менингита поразила гораздо меньше людей, чем стадия гриппа, однако уровень смертности был значительно выше. Примерно четверть всех смертей, связанных с синдромом Хаден, пришлась именно на вторую стадию. В этой фазе не просто проявлялись похожие на менингит симптомы. Вирус проникал глубоко в мозг и начинал существенным образом менять его структуру. Он буквально заставлял мозг создавать новые нейронные связи. Мы даже не представляли себе, что какой-либо вирус способен на такое. Мы в лаборатории говорили об этом вирусе так, словно он был каким-то злым гением. Отрицательным героем из Бандианы. Конечно, мы шутили, пытаясь добавить хоть немного легкомыслия в эту депрессивную гонку со временем, но в каком-то смысле это была совсем не шутка. Мне кажется, почти все в ЦПК считали, что этот вирус действительно ближе всего к предумышленному злодейству, если так вообще допустимо говорить о вирусах. Моника Дэвис. Можно было наблюдать, как вторая стадия вируса действует на пациентов, во всяком случае на тех, кто оставался в сознании. Это напоминало серию коротких ударов. Легкая афазия у одного, небольшая потеря слуха или зрения у другого, а потом вдруг паралич Белла у кого-то на соседней койке. Примечание Паралич Белла. Паралич лицевого нерва. Иногда пациенты выздоравливали очень быстро. Видимо, их мозг перестраивал себя без усилий, а иногда им становилось хуже. У некоторых вообще не происходило никаких изменений, они просто умирали. Одна пациентка при разговоре со мной вдруг умолкла на полусловие. Мне понадобилось какое-то время, чтобы понять, что она скончалась. Я думала, что она молчит, потому что собирается с мыслями. Если уж быть полностью откровенной, скажу, что на стадии менингита мы в основном занимались тем, что в меру своих сил облегчали пациентам жизнь в ожидании того, что вирус делает с их мозгом. Многим мы вообще не смогли помочь, и их тела просто сдались. Большинство выживали, и основная масса из них, казалось, шла на поправку, Получая более или менее краткосрочные когнитивные нарушения, которое мы в дальнейшем лечили теми же методами, что применялись для пострадавших от инсульта. Кто-то испытывал постоянные мозговые нарушения, опять-таки большей или меньшей степени тяжести, и никогда нельзя было предсказать, насколько серьезными они будут, пока они не заканчивались. А потом стали появляться люди, которые испытывали эффект клетки.